«Заметьте, — сказал Холмс, откладывая том энциклопедии, — что внезапное прекращение деятельности общества совпадает по времени с отъездом из Америки Опеншо, увезшего с собой его бумаги. Весьма возможно, что это и причина, и следствие. Не приходится удивляться, что за Опеншо и его семьей охотятся наиболее непримиримые члены общества. Вы понимаете, что это опись, и дневники могут опорочить виднейших деятелей юга, и что многие не будут спать спокойно, пока не завладеют этими бумагами. Значит, страница, которую мы видели, представляет собой именно то, чего можно было ожидать. Если память мне не изменяет, там было написано посланы зернышки «А», «Б» и «В», то есть этим людям послали предупреждение общества. Затем следуют записи, что «А» и «Б» убрались, то есть покинули страну, и, наконец, что побывали у «В». Боюсь, что для «В» это кончилось плохо. Я думаю, доктор, Нам удастся пролить некоторый свет на это темное дело, а тем временем единственное спасение для молодого Опеншо — действовать так, как я ему посоветовал. Сегодня мы не можем больше ничего сказать, не сделать. Передайте мне мою скрипку и попытаемся на полчаса забыть отвратительную погоду и еще более отвратительные поступки наших ближних». К утру буря стихла, и сквозь туманный покров, нависший над Лондоном, тускло засветило солнце. Шерлок Холмс уже завтракал, когда я спустился вниз. «Извините, что я вас не подождал», — сказал он. «Я предвижу, что мне предстоит много возни с делом молодого Опеншо». «Что вы собираетесь предпринять?» — спросил я. Это в значительной степени зависит от того, что дадут мои первые расследования. Может быть, мне придется еще съездить в Хоршем. Вы не собираетесь начать с этой поездки? Нет, я начну с Сити. Позвоните, служанка принесет вам кофе. В ожидании кофе я взял со стола газету И стал бегло ее просматривать. Я увидел заголовок, от которого у меня упало сердце. Холмс воскликнул я: "Вы опоздали". А, -а, -а, а, сказал он, отставляя чашку. Я этого опасался. Как это произошло? Он говорил спокойно, но я видел, что он глубоко взволнован. Мне бросилось в глаза имя Опеншо и заголовок «Трагедия у моста Ватерлоу». Вот что тут сказано. Вчера, между девятью и десятью вечера, констебль Кук, дежуривший у моста Ватерлоу, услышал крик о помощи и всплеск воды. Ночь была исключительно темная и бурная, так что, несмотря на помощь нескольких прохожих, спасти тонувшего не удалось. Между тем Констебль поднял тревогу, и при содействии речной полиции тело было найдено. Утопленник, молодой человек, имя которого, судя по конверту, найденному у него в кармане, Джон Опеншо, проживавший близ Хоршема. Предполагают, что он спешил к последнему поезду, отходившему с вокзала «Ватерлоу», и что вследствие исключительной темноты в торопях сбился с дороги, оступился и упал в воду с одной из маленьких пристаней речного пароходства. На теле не обнаружено следов насилия, и нет никакого сомнения в том, что покойный оказался жертвой несчастного случая, каковой должен привлечь внимание властей к состоянию речных пристаней. Несколько минут мы сидели молча. Я никогда не видел Холмса таким потрясенным и угнетенным. «Это наносит удар моему самолюбию», — сказал он наконец. «Бесспорно, это мелкое чувство, но это наносит удар моему самолюбию». «Теперь дело Опеншоу становится для меня личным делом». Если Бог не спошлет мне здоровье, я доберусь до этой банды. Он пришел ко мне за помощью, а я послал его на смерть. Он вскочил со стула и в страшном волнении зашагал по комнате, нервно ломая длинные тонкие руки. Бледное лицо его пылало. «Вот хитрые дьяволы!» — выкрикнул он наконец как им удалось заманить его туда, вниз, к реке. Набережная совсем не по дороге к станции. На мосту, конечно, даже в такой вечер было очень людно. Однако посмотрим, кто в конечном счете победит. — Я ухожу. — В полицию? — Нет, я сам буду полицией. Когда я сплету паутину, полиция может ловить в нее мух. Весь день я был занят своей медицинской практикой и вернулся на Бейкер-стрит поздно вечером. Шерлок Холмс еще не приходил. Было уже около десяти часов, когда он возвратился бледный и усталый. Он подошел к буфету и, отломив кусок хлеба, стал жадно жевать, запивая большими глотками воды. Проголодались, заметил я. Умираю с голоду. Совершенно забыл поесть. Завтрака не было во рту ни крошки. Да что вы, ни крошки. Мне некогда было об этом и думать. А как дела? Превосходно. Вы нашли ключ к загадке? Преступники у меня в руках. Молодой опеншоу недолго останется неотмщенным. Знаете что, Уотсон? Давайте заклеймим этих дьяволов их собственным клеймом. Неплохо придумано, а? Что вы хотите сказать? Он взял из буфета апельсин, разделил его на дольки и выдавил на стол зернышки. Пять зернышек он положил в конверт, написал на внутренней стороне клапана «Ш», «Х», «З», «Д», О!» запечатал конверт и адресовал письмо капитану Джеймсу Кэлхуну, парусник-одинокая звезда, Саванна, Джорджия. «Письмо будет ждать Кэлхуна, когда он войдет в порт», — с усмешкой сказал Холмс. «Думаю, что ему предстоит бессонная ночь. Письмо предскажет ему судьбу так же безошибочно, как и Опеншо». «А кто такой капитан Келхун?» «Вожак всей шайки. Я доберусь и до других, но он будет первым». «Как вы их нашли?» Он достал из кармана большой лист бумаги, сплошь исписанный датами и названиями. «Я провел весь день, просматривая Ллойдовскую картотеку и подшивки старых газет, Изучая путь каждого корабля, побывавшего в Пондишере в январе и феврале восемьдесят третьего года, за эти месяцы в регистре отмечено тридцать шесть судов значительного водоизмещения. Одно из них, «Одинокая Звезда», сразу привлекло мое внимание. Правда, местом его отправления был Лондон, но зато «Одинокая Звезда», ведь так называют один из американских штатов. Кажется, Техас. Не знаю точно, какой именно, но я понял, что это судно американское. Что же дальше? Я просмотрел даты прибытия и отправления судов в Данди, и когда я обнаружил, что парусник «Одинокая звезда» был там в январе пятого года, мои подозрения обратились в уверенность. Тогда я навел справки относительно судов, находящихся в настоящее время в лондонском порту. И что же? Одинокая звезда прибыла сюда на прошлой неделе. Я поехал в доки Альберта и узнал, что сегодня рано утром одинокая звезда ушла вниз по реке, направляясь обратно в саванну. Я телеграфировал в Грейвсент и выяснил, что одинокая звезда проходила там несколько часов назад. А так как ветер восточный, я не сомневаюсь, что она уже миновала Гудуин и находится недалеко от острова Уайт. — Что же вы теперь собираетесь делать? — О, Кэлхун теперь у меня в руках. Я узнал, что он и два его помощника — единственные американцы на корабле. Все остальные — финны и немцы. Я знаю также, что прошлую ночь все трое провели на берегу. Это мне сказал человек, который работал на погрузке одинокой звезды. Прежде чем парусник достигнет Саванны, почтовый пароход доставит туда мое письмо, а телеграф сообщит саванской полиции, что этих троих джентльменов с нетерпением ждут здесь в связи с обвинением в убийстве. Однако в самых лучших человеческих планах всегда оказывается какой-нибудь изъян, и убийцам Джона Опеншо не суждено было получить зернышки апельсина в знак того, что некто, столь же хитрый и решительный, как и они сами, напал на их след. В том году осенние штормы были на редкость продолжительные и жестоки. Мы долго ждали из саванной вестей об одинокой звезде, но так и не дождались. Наконец пришло сообщение, что где-то далеко в волнах Атлантического океана обнаружен Ахтерштевень какого-то судна. На нем были вырезаны буквы О.З. Это все, что нам суждено было узнать о судьбе одинокой звезды.